Глава тридцать 35. Лара. Наклониться вперед, назад, влево, вправо. Лара монотонно повторяла это про себя и заставляла тело повиноваться, хотя истощение и долгий мучительный день на солнце стремились взять своё. Опалённая солнцем кожа горела, всё остальное тело мёрзло, содрогаясь в ознобе. Лару мучила жажда, желудок спазматически скручивала от голода. Голова болезненно пульсировала. Если она не сбежит сегодня, дальше только смерть. Наклониться вперёд, назад. Позорный столб был вкопан в землю, но не глубоко. Вес здоровяка пошатнул его, и за несколько часов можно было ослабить его достаточно, чтобы приподнять. Лара, правда, обнаружила, что для этого ей не хватит сил. Единственным выходом оставалось продолжать расшатывать эту проклятую штуку, а потом попытаться перевернуть ее, в идеале не сломав в процессе шею. На рынке было полно народа, все покупали и продавали товары. Вскоре после заката прибыл большой караван из Моридрины. Интерес к Клари, к счастью, уменьшился, хотя некоторые мужчины и женщины, проходя мимо, все равно останавливались, чтобы плюнуть в нее или швырнуть песком. Но ей было все равно, что в нее бросают, пока они не замечали Что она пытается провернуть? В оживленной Маридринской таверне на улице за столиками сидели не меньше десятка мужчин. Они пили и смеялись, некоторые сдвинув вместе головы обсуждали дела. Все они сильно шумели, двое музыкантов рядом стучали в барабаны еще громче. Танцовщица, которая, вероятно, подрабатывала проституткой, соблазнительно покачивалась на своем помосте. По этой причине толпа не сразу заметила, что здоровяк, поймавший Лару, рухнул на землю перед зданием, и изо рта у него повалила пена. Но затем раздались испуганные крики, и еще двое мужчин рухнули со стульев с теми же симптомами. "Это яд! Их отравили!" завопил кто-то, и на рынке воцарился хаос. Посетители таверны с вытаращенными от ужаса глазами отшвыривали бутылки и стаканы. Это был её шанс. Подтянув под себя ноги, Лара силой толкнулась. Ступни заскрепели по песку. Спина мучительно заныла, но позорный столб медленно начал крениться вперёд, утягивая Лару вместе с собой. Она пыталась замедлить падение деревянной рамы, но напрасно. Ее тело перевернулось кверху задом, макушкой она наоткнулась в песок, от силы удара у неё звёзды замелькали перед глазами. Отверстие для шеи врезалось ей под подбородок, сильно давя на горло, но Лара внятно слышала звук открывающейся защёлки. Зарываясь в песок пальцами ног, она попыталась отодвинуть верхнюю часть рамы, чтобы освободиться, но та застряла в песке, и у было нечем дышать. В отчаянии она попыталась вытащить всю эту груду деревяшек назад из песка, но у неё не было рычага. Если она не выберется в ближайшую минуту, то потеряет сознание, а если никто ее не заметит, она умрет, задохнувшись из-за собственного просчета. Нащупав пальцами ног ямку в земле, Лара рванулась. Стенки деревянного отверстия впились в косточки на запястьях, обдирая кожу, мышцы задрожали. Рама сдвинулась, и Лара почувствовала, что верхняя часть расшаталась достаточно, чтобы она могла высвободить руки и шею. У нее получилось. Не самый изящный твой маневр!» — прошипел знакомый голос, затем ее подхватили под руки и поставили вертикально. Повезло, что ты хоть шею себе не свернула. Аран, бежим, пока им все еще не до этого. Он протащил Лару между двумя палатками, направляясь к озеру. Мгновение спустя она услышала крики тревоги. Ее пленители обнаружили, что она сбежала. Сюда. Арен вёл ее к воде, но лишь на камнях, лежащих вдоль берега, Лара поняла, что он намерен делать. Это запрещено. Я помню. А учитывая, что большинство здесь плавает не лучше твоего, им и мы в голову не придёт искать здесь. Вода была теплее воздуха, почти как в купальне. Арен вёл ее все глубже в озеро, вода поднималась ей до бедер, до талии, но на следующем шаге дно исчезло, и Лара всем телом качнулась назад. Мы слишком близко к краю, держись за меня. Не было смысла спорить, тем более что над водой уже плясали огни, поиски шли полным ходом. Обвив руками плечи Арена, Лара старалась дышать ровно, пока тот молча шел к середине озера. Когда он остановился, вода доставала ему до подбородка. Рощу вокруг озера прочесывали, неуклонно двигаясь по периметру, но ни один человек ни разу не взглянул на темную воду. Издалека до них долетали злобные крики и звуки обыска, проходившего в городе. Там перевернули каждый камень. У Лары закружилась голова. Несколько крошечных глотков воды не помогли справиться с нарастающей тошнотой. Руки свело, она уже почти не могла держаться за Арона. Дрожа, она попыталась дышать глубже, чтобы успокоить бешеное сердцебиение, но лучше ей не стало. Тогда Арен, взявшись за ее запястье, вытянул ее вперед, лицом к себе, и обхватил за талию. Обожжённая кожа запылала от прикосновения, и Лара чуть слышно заскулила, держись ногами. Лару затрясло, но она обвела голыми ногами его талию. К счастью, кожа на внутренней поверхности бедер не обгорела. Чуть расслабив хватку вокруг шеи Арена, она упёрлась лбом ему в щеку. Его дыхание щекотало ей ухо. Ее грудь плотно прижималась к его груди, и Лара не могла различить, у кого из них так сильно колотится сердце. Спокойно пробормотал он и поймал ее подмышки для дополнительной поддержки, осторожно стараясь не касаться того места, где будет больно. С тобой все будет в порядке. Ты вернулся за мной. А ты думала, я не вернусь? Хотя он скорее шептал, чем говорил, она все равно различила в его голосе недоверчивое недоумение. Подбородок у нее задрожал, и она еле заметно кивнула. Лара. Аран обхватил рукой ее щеку и подвинул ее лицо так, чтобы она смотрела ему в глаза. Хотя было слишком темно, чтобы разобрать что-то, кроме теней. У своих губ Лара почувствовала его теплое дыхание, участившееся, когда она крепче сжала ноги и запустила пальцы ему в волосы. Да поможет ей Бог, но она любила его. Нуждалась в нём не меньше, чем в воздухе, чтобы дышать, хотела его, несмотря на то, что всем телом была на грани смерти. Затем его губы коснулись её рта, и Ларе показалось, что всё вокруг рухнуло, как будто во всём мире не осталось больше никого, только они двое. Она дрожала, всё крепче прижимаясь к Арину, пока он не прошептал: "Лара, где бы ты ни была, Если я тебе понадоблюсь, я приду к тебе. Пожалуйста, знай это. Реальность бросилась ей в лицо, и у нее заболело сердце. Где бы она ни была, потому что она может быть где угодно, но не с ним. Потому что ей нельзя быть с ним, и она это знала, и всё же они молча скрывались в воде, пока те, кто искал Беглянку, не ушли от берега. Затем Затемарн двинулся к невысокой скале, где струился крошечный водопад, наполнявший озеро. Добравшись до края, он приподнял Лару, крепко удерживая, пока она не схватилась за камни. Они взобрались наверх. затем Затемарн остановился и выглянул из-за гребня. Всё чисто. Сможешь бежать? По ощущениям, Лара едва могла ходить, но кивнула. Идём. И Лара побежала. ее босые ноги тихо шлепали по песку. Когда мокрые волосы хлестали ее по голой спине, она вздрагивала от боли. Она спотыкалась и с трудом держалась на ногах, но лишь когда они пересекли дюну и спустились с другой стороны, она наконец рухнула. Арен подхватил ее. "Я тебя держу", сказал он ей на ухо. "Всё будет хорошо". В ушах у нее загудело, звезды закружились, а потом весь мир погрузился чернато